глава 11 в общем я был терпелив это было нелегко но я выучил урок Гарри позволить сверкающей стальной пружине внутри себя оставаться тихой и напряженной ждать наблюдать сдерживать сладкий жар освобождения прохладной коробочки пока не станет по Гарри правильно позволить ему вырваться и укатить в ночь. Рано или поздно появится что-нибудь, что поможет выпутаться. Рано или поздно я найду способ избавиться от Доукса. Я выжидал. Некоторым из нас, конечно, ожидание дается тяжелее, чем другим. И вот несколько дней спустя, в субботнее утро, мой телефон зазвонил. «Проклятие!» — заявила Дебора без какой-либо преамбула. Было почти облегчением слышать ее узнаваемый брюзгливый тон. «Прекрасно, спасибо. А как ты?» — ответил я. «Кайл сводит меня с ума», — пожаловалась она. «Он говорит, мы ничего не можем сделать, только ждать. Но не говорит, чего ждем. Он исчезает на 10-12 часов и не говорит, где был. А потом мы просто ждем еще». Я, блядь, до зубной боли устала от ожидания. — Терпение, добродетель, — сказал я. — От добродетельности тоже устала, — сказала она. И меня уже выворачивает от покровительственной улыбочки Кайла, когда я спрашиваю, что мы можем сделать, чтобы поймать этого парня. — Ну, Деп, не знаю. — Что я могу предложить тебе, кроме своей симпатии, — ответил я. — Сожалею. — А я думаю, что ты до хрена чего можешь сделать, братец, — возразила Дэб. Я тяжело повздыхал, главным образом для ее удовольствия. А вздохи так приятно звучат по телефону. «Это проблема наличия репутации меткого стрелка, Деб», — сказал я. «Все думают, что я всегда попадаю с тридцати шагов прямо в глаз». «Я все еще так думаю», — сказала она. «Твоя уверенность согревает мне сердце». «Но я не понимаю таких приключений, Дебора. Оно оставляет меня абсолютно равнодушным» я должна найти этого парня декстер я хочу утереть нос кайлу сказала она я думал он тебе нравится она фыркнула боже декстер ты ничего не знаешь о женщинах не так ли конечно он мне нравится именно поэтому я хочу утереть ему нос о отлично теперь это имеет смысл сказал я она сделала паузу а затем очень небрежно добавила Хайл рассказывал кое-что интересное о Доксе. Я почувствовал, как мой клыкастый дружок потягивается и довольно мурлычет. Дебора, ты внезапно становишься очень изощренный, сказал я. Достаточно было бы просто попросить. Я уже попросила, и ты выдал мне все это дерьмо о том, как ты не можешь помочь. Отрезала она внезапно. Снова добрая, старая, прямолинейная Деб. «Так что у тебя есть?» «В настоящее время ничего». «Дерьмо!» — сказала Дебора. «Но я мог бы кое-что разыскать. Как скоро?» «Должен признать, меня раздражало отношение Кайла ко мне. Как он там сказал?» «Ты окажешься в дерьме, или тебя сольют в унитаз, или что-то похожее». Любопытно, кто сочиняет для него эти фразы? Неожиданное проявление деброй деликатности, что обычно является моей прерогативой, тоже не способствовало спокойствию. В общем, мне не следовало этого говорить, но я все же спросил. Как насчет Лэнча? Допустим, что к часу дня у меня кое-что появится. Встречаемся в китовом усе, поскольку счета оплачивает Кайл. Мне надо уточнить, ответила сестра и добавила. Тебя интересует информация о Доуксе? Могу сказать, что она очень интересна. Я вдруг почувствовал, что не имею ничего против того, чтобы немного поработать в субботу. В любом случае, альтернативой этому был визит Крити, чтобы понаблюдать из окна, как обрастает мхом сержант Доукс. Но если удастся что-нибудь откопать для Деп то для меня могут открыться возможности, которых я так жаждал. Я должен лишь быть умным мальчиком, каким все меня считали. С чего начать? Можно было бы продолжить работу, однако продолжать, собственно, было нечего. Ведь Кайл отстранил управление от расследования, едва мы успели опылить место преступления в поисках отпечатков. В прошлом я много раз зарабатывал скромные очки у своих коллег за то, что помогал выходить на след нездоровых извращенцев-демонов, существовавших лишь для того, чтобы убивать. Но это у меня получалось только потому, что я, будучи нездоровым извращенцем-демоном, хорошо понимал этих чудовищ. В данном случае я мог лишь полагаться на неясные намеки утихомирившегося и впавшего в неспокойный сон темного пассажира. Бедняга. Но в основном я должен был рассчитывать на свой природный ум, который в данный момент тоже молчал, что вызывало у меня тревогу. «Если я подкачаю в мозг немного топлива, то он, вероятно, перейдет на новую скорость», подумал я и отправился на кухню, где отыскал банан. Банан оказался вкусным, но по какой-то неясной причине старт умственной ракеты не состоялся. Отправив кожицу в мусорный бачок, я посмотрел на часы. «Что ж, прошло всего пять минут, а ты уже успел сообразить, что не можешь ничего сообразить». «Браво, Декстер!» От правных точек действительно кот наплакал. Фактически все, что я имею, это жертва и дом. И так как я почти уверен, что жертва немногое могла бы рассказать, даже если бы мы вернули ему его язык, остается дом. Возможно, конечно, что дом принадлежал жертве, но обстановка была такой временной, что я уверен, что это не так. Странно было просто уйти и бросить целый дом. Но он так поступил и бездышащих в затылок преследователей, понуждавших к поспешному паническому бегству, что означало, что он сделал это преднамеренно, как часть своего плана. И это подразумевает, что он должен был пойти куда-то еще, и, вероятно, в окрестностях Майами, так как Кайл искал его здесь. Это отправная точка, и я над ней задумался. Добро пожаловать, мистер Мозг. Недвижимое имущество оставляет заметные следы, даже когда вы пытаетесь скрыть их. Через 15 минут сидений за компьютером я нашел кое-что. Не целый след, конечно, но достаточно, чтобы разобрать отпечаток нескольких пальцев на ноге. Дом на 4-й северо-западной был зарегистрирован на Рамона Пунита. Не знаю, как он ожидал избежать с этим неприятностей в Майами, но Рамон Пунита был кубинским вариантом непристойной шутки вроде Джон Блоу, на английском языке. Дом был куплен единовременным платежом, телеграфным переводом из банков в Гватемале. Это казалось немного странным, с нашим следом начинающимся в Сальвадоре и ведущим сквозь темные глубины таинственного правительственного учреждения в Вашингтоне. И почему вдруг Гватемала? Но быстрое онлайн-исследование современного отмывания денег показало, что это вполне соответствует действительности. Очевидно, Швейцария и Каймановы острова больше не были единственным способом отмывки денег, и Готемала распахнула свои объятия для желающих осторожного ведения банковских дел в испаноговорящем мире. Это поднимало интересный вопрос о том, сколько же денег у доктора-расчленителя и откуда они взялись. Но этот вопрос в настоящее время никуда не ввел. Я предположил что у него достаточно денег для приобретения другого дома, когда он закончит с первым, и, скорее всего, приблизительно в том же ценовом диапазоне. Отлично. Я вернулся к своей базе данных недвижимого имущества и поискал другую собственность, недавно купленную тем же способом и через тот же банк. Нашлось семь зданий. Четыре из них были проданы более чем за миллион долларов, что показалось мне немного дороговатым для доступной недвижимости. Скорее всего, эти дома прикупили типы не более зловещие, чем простые наркобароны или пустившиеся в бега исполнительные директора корпораций из списка 500 крупнейших компаний журнала «Форчун». Осталось три дома. Один из них находился в Либерти-Сити в центральной части Майами с преобладанием черного населения. Но при ближайшем рассмотрении он оказался многоквартирным зданием. Из двух оставшихся, один был в Холмстеде, в пределах видимости гигантской кучи мусора, известной как гора Трашмар. Другой находился в южной части города, около шоссе Куайл Руздрайв. Два здания. Держу парик, кто-то только что подъехал к одному из них и распаковывает вещички. Никаких гарантий, конечно, но это возможно. И в конце концов, как раз время обеда. Китовый Уз был очень дорогим рестораном. Который я даже не попытался бы зайти со своими скромными средствами. Он отличался той обшитой панелями из натурального дуба элегантностью, которая заставляет почувствовать потребность в шейном платке и коротких гетрах. Кроме того, здесь лучше в городе вид на Бескайский залив, если вам повезет заполучить нужный столик. Либо кайлу очень повезло, либо его заклинание оказало воздействие на метра Он и Дебора ждали меня за одним из таких столиков, расправляясь с бутылкой минеральной и канапе с крабами. Не теряя времени, я схватил одно из них, надкусил и уселся напротив Кайла. — Да, — восхитился я, — и это, судя по всему, место, куда приходят умирать самые лучшие крабы. — Деби сказала, что вы для нас кое-что имеете, — произнес Кайл. А я посмотрел на сестру, которая всегда была Дебора или Деб. Но никогда Дебби. Сестра промолчала, оставив без внимания столь вопиющую вольность. И мне не осталось ничего иного, кроме как вновь обратить свое внимание на Кайла. Он снова был в дизайнерских солнцезащитных очках и бриллиант на нелепом кольце также ярко сверкал, когда он небрежным жестом отбрасывал волосы со лба. Надеюсь, у меня действительно кое-что есть, кивнул я. Но мне следует быть чрезвычайно осторожным, чтобы не быть смытым в унитаз. Павел одарил меня долгим взглядом, покачал головой, приподнял уголки губ на четверть дюйма в неохотной улыбке и промолвил. «Окей, забыли об этом. Но вы очень удивились бы, узнав, насколько часто происходит подобное. Не сомневаюсь, что узнав это, испытал бы подлинное потрясение», усмехнулся я и передал распечатку со своего компьютера. Пока я буду с облегчением вздыхать, вы могли бы на это взглянуть. — Что это? — спросил Кайл, разворачивая сложенный в четверо листок. Дебра потянулась вперед, сразу став похожа на юную полицейскую собаку-ищейку, которой она, собственно, и являлась. «Ты все -таки — Ты все-таки нашел что-то? — воскликнула она. — Я так и знала. Здесь только пара адресов заметил Кайл. — Один из них может служить убежищем для не очень обычного медика с южноамериканским прошлым, — объяснил я и поведал, как отыскал адреса. «Надо отдать Кайлу должное». Он выглядел потрясенным даже в темных очках. «Мне следовало бы самому об этом подумать», — сказал он. «Очень хорошо». Кайл одобрительно кивнул, щелкнул по леску пальцем и добавил. «Идти по следу денег. Работает безотказно». «Но я не могу быть до конца уверенным», — скромно потупился я. «Готов держать пари, что это именно так», — возразил он. «Полагаю, вы нашли доктора Данко. Я взглянул на Дебору. Та покачала головой, и я снова посмотрел прямо в солнцезащитные очки Каева. «Любопытное имя. Наверное, польское». Пчатский откашлялся и произнес. «Наверное, вы не слышали этого. В свое время крутили рекламный ролик. Данка предоставляет машинку для автоматической резки овощей. Она режет, она пилит». Он обратил на меня темные очки и закончил поэтому мы и назвали его мистер Данко. Это шутка, которая может нравиться тем, кто находится вдали от дома и постоянно видит ужасные вещи. Но теперь мы видим их вблизи дома, заметил я. Почему он оказался тут? Долгая история. Это означает, что он не хочет тебе говорить, вмешалась Дебра. Ну, в таком случае я возьму еще одно крабовое канапе. Я протянул руку и снял с блюда последний маленький сэндвич. Крабы действительно превосходные. «Послушай, Часки, продолжила Дебора, — «мы знаем, где находится парень. Что ты намерен предпринять?» Он положил ладонь на ее руку и улыбнулся. «Я намерен закончить ленч», — ответил Кайл и взял свободной рукой меню. Дебора молча изучала его профиль, затем высвободила руку и пробормотала. Что за дерьмо! Еда была превосходной, и Чацкий очень старался быть приятным и дружелюбным, как будто решил, что если не можешь говорить правду, нужно быть хотя бы очаровательным. Честно говоря, не мне жаловаться, так как я обычно пользуюсь той же уловкой, чтобы избежать неприятностей. Но дебра оказалась не слишком счастливой. Она дулась и копалась в своей пище, в то время как Кайл шутил и спрашивал меня, как не видится шансы дельфинов выиграть в этом году. На самом деле мне было безразлично, получат ли дельфины Нобелевскую премию по литературе, но, как у продуманного искусственного человека, у меня были подготовлены несколько прозорливых замечаний по предмету, которые удовлетворили Часкова, и он болтал самым дружелюбным из возможных способов. У нас даже был десерт, который, мне кажется, завел уловку отвлечь их едой, Слишком далеко, учитывая, что ни я, ни Дебора вообще не были отвлечены. Но еда была отличной, так что для недовольства нужно было быть варваром. Правда, дебра всю свою сознательную жизнь работала над тем, чтобы стать варваром. Так что, когда официант поставил огромный шоколадный торт перед Чацким, который повернулся к деб с двумя вилками и сказал «Ну?», она воспользовалась возможностью, чтобы швырнуть ложку в центр стола. «Нет», – сказала она ему, – «я не хочу еще одну гребаную чашку кофе, я не хочу гребаного шоколада, я хочу грёбаный ответ, когда мы собираемся пойти взять этого парня». Он посмотрел на нее не только с изумлением, но даже с определенной симпатией, словно при его роде деятельности швыряющие вилки женщины полезны и приятны. Однако, решив, что Дебора поторопилась, Кайл сказал… «Могу я вначале закончить десерт?»